Глава 18. Встреча в Дубровнике. Пётр Петрович Ленин взял ножницы и аккуратно стал вырезать из газеты статью с фотографиями. На одной из фотографий была баранаса корв, которая сидела в ложе на новом ипдроме рядом с королевой. Затем Пётр Петрович таким же манером распотрошил ещё несколько газет, в которых содержались те или иные сообщения о его сообщнице Ску что отчеркнул карандашом и сел переводить на русский отмеченные места. Закончив перевод, он сел писать подробное донесение в Петербург. Шифровать его он не стал. Всё равно для непосвящённого в нём не содержалось ровным счётом ничего особенного, кроме сообщения о светских успехах госпожи баронессы. Вручив донесение курьеру, Пётр Петрович выглянул в окно, чтобы посмотреть, какая стоит погода. Рез шляпу спустилse вниз и вел по сольскому кучеру ввести себя в тиволи. Узнав о падении Амали на охоте, он ни минуты не сомневался в том, что та задумала какую-то комбинацию для привлечения внимания короля. Однако в тиволи он застал только князя Михаила и рыдающую Зину, которая бежала куда-то. Одна щека у Зины была багровой, но никаких объяснений горничная давать не пожелала. Под внимательным взглядом Бонапарта Михаил мерил гостиную шагами, а Петр Петрович, никогда не терявший хладнокровие, отметил про себя, что вид у обыкновенно сдержанного князя на редкость свирепый. Интересно, что могло так разозлить его высочество? «Вы слышали, что горничная нарочно распахнула Настя шакно, чтобы госпожа Баранесса простудилась?» — наконец спросил Михаил. Петр Петрович изумился — и попросил объяснений, которые в полной мере тут же получил. Когда Михаил явился утром справиться о здоровье больной, Амалия пожалась ему на Зину, сказала, что ночью на силу с больной ногой сумела закрыть окно, и попросила вместо нее рассчитать горничную, потому что она больше не желает видеть это вероломное создание. «Вот черт побери», — подумал расстроенный Петр Петрович, — «Интересно, сколько ей дал Кислинг за труды?» «Наверняка немного. Этот подлец на редкость прижимист, когда речь идет не об основных агентах. На лот тут-то он денег не жалеет». «Я намерен добиться высылки Кислинга из страны», — решительно объявил Михаил. «Это ведь один из его агентов подкупил горничную. Что он себе позволяет, а?» И князь так стукнул своим хилым кулаком по столу, что подпрыгнул чернильница». Петр Петрович открыл рот, посмотрел на лицо князя и рот закрыл. Однако он все-таки выдал из себя с присущей дипломатом учтивостью. «Мы поддержим вашу просьбу, ваше высочество». Михаил собирался сказать еще что-то, но в это мгновение открылась дверь, и, опираясь на трость, вошла Амалия. Поглядев на нее, Петр Петрович нахмурился. Он нашел, что для особы, разыгравшей падение с лошади, У неё был чересчур бледный вид. По его мнению, в таких вопросах отнюдь не стоило переигрывать. Наследник бросился к Амали, пододвинул кресло, едва не опрокинув от волнения бюст, Бонапарт при этом покосился на него с явной злобой и заметался вокруг молодой женщины, предлагая свои услуги. Амаль ограничилась тем, что попросила его принести стакан лимонада да проследить, как слуги его делают не то с них станет подсыпать туда чего-нибудь плохо совместимого с жизнью. Когда Михаил удолился, заверив, что вернётся быстрее ветра, Амалия с лёгкой улыбкой поглядела на Ленина. Уж не собирается ли она окрутить наследника, размышлял в тео времени поражённый резидент. Конечно, с неё станет, но ведь не Михаил принимает решение по Дубровнику. Во-первых, Пётр Петрович, сказала Амалия, Я действительно упала с лошади, и у меня болит колено. Она шевельнула левой ногой и поморщилась. Во-вторых, я ничего такого не планировала и не собиралась просить на охоте помощи у короля. Это случайность, понимаете? Понимаю, ответила Ленин, глядя на неё во все глаза. Врач уверяет, что через несколько дней всё должно пройти. А если не пройдёт, значит, что-то всё-таки повреждено. отсутствие рентгена в те годы сильно осложняло жизнь искулапа. Но довольно об этом. Что с нашим делом? хм, сказал Пётр Петрович, косясь на дверь. Король уже влез в долги. Сильно? Не так сильно, как нам бы хотелось, но всё к тому идёт. Следите за ситуацией, Пётр Петрович. Я только это и делаю, госпожа баронесса. Вам известно, что его высочество решил добиться высылки Кислинга? Насколько я знаю, Кислинга былобнося Мале выслать его получится только тогда, когда этого захочет он сам. А если князь обратится к королю, вряд ли лорд Рейндлен допустит, чтобы его выставили за пределы Элирии. Кроме того, короля бесполезно просить о чём бы то ни было, он всегда всё делает наоборот. Вернулся Михаил с лимонадом, и Пётр Петрович перевёл разговор на общее темы. Вскоре он отклонился и удалился, но по пути домой ломал себе голову: действительно ли Амаля упала с лошади случайно, или по какой-то причине она морочит ему голову? Может быть, из-за случая с горничной она перестала мне доверять? Он покачал головой. О, как это не, кстати. Тем временем Михаил клялся Амале, что он больше не допустит, чтобы с её головы упал хоть один волос. так как несколькими часами ранее, то же самое, но куда более пылка, ей обещал Мелорад, у Амалии возникло чувство, что она наблюдает какую-то комическую сцену. Чувство это только усилилось, когда князь посулил, что Кислингу не жить, если он снова станет строить козни против Амалии. Войкевич, по крайней мере, был куда определённее. Он пообещал, что повесит австрийца на фонаре, Но в следующую минуту сознался, что на соседнем фонаре, если ему представится такая возможность, он повесит оленина. Амалия дела вид, что принимает всё всерьёз, попросила полковника оставить Петра Петровича в покое, и Милоратнея хоть и дал слово, что попытается его простить. Вообще надо сказать, Амалия была недовольна собой. Умным людям отлично известно, за что бы вы ни брались, Начинать надо сверху, а не снизу. Когда требуется повлиять на короля, ни к чему заводить роман с его дютантом. В принципе, Амаля ничего не имела против Айкевича, но это было не то что не влюблённость, но даже и не просто симпатия, а так, как она ни капля не сомневалась, что сообразительный дютант рано или поздно попытается её использовать, она решила, что не доставит ему такой радости. Один раз он сумел застать её в расплох, и будет с него. Приняв такое решение, Амалия значительно повеселела, и даже нога у неё стала болеть куда меньше. Молодая женщина сумела прогуляться до порога и, придравшись к крысам, которые будто бы плохо цвели, уволила младшего садовника, в отношении которого давно питала некоторые подозрения. Прежде чем лечь спать, она тщательно проверила все окна в доме. чтобы полковник не смог повторить свой подвиг. Князь Михаил об именами, как и следовало порядочному человеку, предложил ей свою охрану на эту ночь, но она лишь отказалась, и он ретировался, совершенно уверенный в том, какая наисключительная женщина раздаёт от ворот поворот члену Государственного совета и наследнику иллирийского престола. Через несколько дней Амалию навестила королева Шарлотта, которая сообщила среди прочего, что её свекровь заболела. Едва Амалия смогла выезжать, она отправилась во дворец засвидетельствовать матери Стефана своё почтение. Баронаса вовсе не ожидала, что её примут, однако королева распорядилась её пропустить и призналась, что её беспокоит работа благотворительного комитета. Она собиралась ехать в Дубровник проверить, как идут дела в приюте имени короля Владислава. А теперь поездка отменяется. А между тем в прошлом году она уже уволила вороватого директора и боится, что новый не чуть не лучше. Амали немного подумала и сказала, что готова пожертвовать присутствием на следующих скачках, которые вошли влюбляние в необыкновенную моду и съездить в Дубровник. Ей уже давно хотелось своими глазами увидеть знаменитый город и порт, из-за которого разгорелся весь сыр-бор. Королева Стефани оживилась, но, подумав, сказала, что не смеет беспокоить Амалию, которая недавно серьезно ушиблась. Однако баронесса Корф заверила ее, что небольшое путешествие только пойдет ей на пользу. Через некоторое время Амалии доставили деньги на поездку и бумагу, подписанную королевой, о том, что баронесса Корф является ее полномочным представителем и вольна делать в благотворительных заведениях Дубровника все, что ей заблагорассудится. «Карета будет ждать вас, сударыня, когда вы прикажете», объявил лакей, почтительно кланяясь. Амаля хотела было сказать, что поедет в автомобиле, но вспомнила здешние дороги, подумала, что до Дубровника путь не близкий и сказала, что готова отправиться завтра же. Откроем читателю маленькую тайну. Причиной столь поспешного бегства было не в последнюю очередь желание избавиться от общества Вайкевича. После ночи, которую они провели вместе, полковник вообразил, что имеет на неё какие-то права и стал с точки зрения Амали невежливым и назойливым. Кроме того, вся жизнь Вайкевича вертелась вокруг Стефана и казарм полка, которым командовал Милорад, а по мнению Амали, Этого было слишком мало. Она не любила людей, с которыми нельзя поговорить ни о книгах, ни о живописи, ни о музыке. Также она, как и большинство из нас, не любила людей, которые являлись свидетелями её слабостей. И наконец, Войкийвич не нравился ей потому, что строил себе Дон Жуана и слишком много говорил о своих победах над женщинами. Амалья невысоко ставила мужчин, которым не достаёт воспитания. а Милорат, несмотря на его долгое пребывание при дворе, в глубине души все равно оставался внуком пастуха и сыном простого слуги. И хотя Амалия не считала себя снобом, ей было трудно привыкнуть к некоторым его манерам, хотя бы к тому, что вдали от чужих глаз он преспокойно может есть руками, обходясь без ножа и без вилки. Замечения его, когда он давал себе волю, порой бывали возмутительно грубыми, и даже смех у него был слишком громкий, режущий ухо. Улыбка у него, когда он расслаблялся, была широкая, подкупающая, но, глядя на эти ровные белые зубы, Амалия всякий раз думала. Крокодил, да и только, зазеваешься, и он мигом тебя проглотит. Нет слов, он умел быть очень обаятельным, особенно с женщинами, но баронесса Курф... Была слишком искушена и понимала, что обояние тоже является оружием, а у такого человека, как Вайкевич, и подавно от усталости и разочарования Амалю мог спасти человек совершенно иного склада, и к тому же никак не связанный с её работой, человек, которому она хоть немного могла доверять, но жизнь научила её, что доверять нельзя никому. Стало быть, оставалось только работать, следовать намеченному плану. выполнить задуманное и вернулся в Петербург в уютный особняк на Английской набережной. Она уже не раз ловила себя на том, что скучает по семье и детям. На утро Баранасов выехал в Дубровник, и после долгой тряской дороги, часть которой шла вдоль изумительно красивого Адриатического побережья, прибыл к месту назначения. В городах, которые она видела впервые, Амалию больше всего интересовали её собственные ощущения, и поэтому она, отложив посещение приюта, полдня посвятила ознакомлению с Дубровником. Намётанным глазом она сразу же определила, что город наводнён австрийскими агентами, и нельзя сказать, чтобы это пришлось ей по вкусу. Когда мы устроим тут нашу базу, этих господ придётся выдворить на родину. Она побывала в старом городе, которому много лет назад выдерживали осаду изъеденная королева Фридрика и её муж с теми немногими войсками, которые у них оставались. На стенах дворца до сих пор виднелись следы от пуль. Часть укреплений была разрушена прямым попаданием ядра и её ещё не восстановили. В общем и целом, по мнению Амали, Дубровник очень походил на итальянские города, расположенные на другом берегу Адриатического моря. Такие же улицы, залитые солнцем, церкви, фонтаны в итальянском стиле. Почувствовав, что она уже получила от Дубровника всё, что можно, Амали решила отправиться в приют, не предупредив заранее о своём визите. Она отлично знала, что неожиданность лишает проверяемых возможности приукрасить действительность и обмануть тех, кто явился с проверкой. Узнав, зачем к нему явилась скромно одетая дама, в костюме по английской моде директор засуетился и предложил Амалии показать всё, что она захочет. Госпожа Баронесса достала из сумочки записную книжку и карандаш и принялась методично обходить все помещения. Её не интересовала пыль в углах, зато она сразу же определила, что посуда на кухне старая, а одежда воспитанников могла бы быть и понаряднее. Из поведения директора она сделала вывод, что он, если и ворует, то не так явно, как его предшественник. Но не потому, что честнее, а потому, что боится потерять место. Труднее всего ей пришлось в классах, где учились дети. У брошенного ребенка особый, ни с чем не сравнимый взгляд. И пока Амалия находилась в классе, глаза всех детей с напряженным любопытством следили за ней. По дороге в кабинет директора Амалия молчала и хмурилась. Директор, на котором манера госте и особенно записная книжка с карандашом произвели большое впечатление, робко предположил, что это потому, что в классах мало портретов покойного короля и его супруги, и пообещал исправиться. Не в этом дело, отмахнулась Амалия. Говорите, сколько нужно денег на новую посуду и хорошую одежду. Кроме того, я думаю, при приюте Нужен свой собственный доктор, потому что дети есть дети, и они часто болеют. И наконец в погребе одна стена обваливается, нужно её укреплять. Поражённый таким деловым подходом, директор назвал сумму расхода по каждой статье и благоговейно следил, как Амалия складывает цифры в столбик. Хорошо, сказала она наконец. Я доложу её величеству. И так как она слишком хорошо знала людей, добавила на прощание, что если в приюте в дальнейшем не найдут никаких злоупотреблений, директора и учителей представят к наградам и повысят им оклад. Вечером Амалия вышла в старый город прогуляться и медленно двинулась по набережной вдоль городских стен. Кэлена всё ещё давала о себе знать, и вместо трости она опиралась на элегантный зонтик. Но Амалия отдавала себя отчёт в то, что ей неуютно вовсе не из-за боли в ноге. Всё дело было в приютных детях, в том, как они смотрели на неё, пришельшую с свободного мира, где у каждого были мама и папа, ищут деньги, чтобы быть независимым от других людей. Амалия, услышав своё имя, она повернула голову и увидела Мусю, а рядом с ней её мужа Андрея. Оба смотрели на неё во все глаза.